Глава 59. Сердце на куски. Аксель. Я был вооруженный, когда пол под моими ногами содрогнулся и послышался жуткий грохот. Почему-то появилось такое ощущение, что как будто небеса упали на землю, и сам дьявол выбрался из преисподней. Отложив в сторону любимый меч, которым очень редко пользовался, поспешил на шум. Аксель! Ко мне со всей скоростью бежали Верес и Карен. Я не видел их уже более двух суток и, заметив взволнованное состояние парней, напрягся. «Что происходит?» — поспешил я к ним. «Киара рушит дворец», — выпалил Каран. «А, ну это ничего страшного», — отмахнулся я. «Главное, чтобы никто не пострадал. Дворец восстановить не проблема. Как это у нее вышло? Неудачный опыт в лаборатории?» Усмехнулся, мысленно прикидывая, сколько рабочих нужно поставить на устранение разрушений. «Она целилась в твоего брата», — выдохнул Верес. Рагнар едва смог унести ноги. Ваша истинная в ярости. Или не ваша? «Что за чушь ты несешь?» Рыкнул я зверея на глазах. Сорвался с места и, свернув в нужный коридор, поспешил к центральной лестнице. Парни не последовали за мной, что еще больше взволновало. Интересно, что же такого мог натворить брат, отчего ведьмочка разозлилась? Обычно я нахожу приключения на одно место, а здесь все наоборот. Сбежал по лестнице и, прислушавшись, устремился именно туда, где на данный момент стояла оглушительная тишина. Сердце учащенно забилось от вида той, которая была дороже всех на свете. Я подсознательно ощущал, как сильно ей больно, как она страдает и пытается спрятать свои чувства, но ей это плохо удавалось. Они то и дело вырвались на свободу, шокируя меня еще больше. Ведьмочка парила над руинами стены, которая мелкими камнями была разбросана по всему коридору. Ее платье, как и волосы, развивались, словно от ветра. Вот только ни этого самого ветра, ни сквозняков в помещении не было. Глаза любимой сияли ярко-синим свечением, которое охолодило кровь в венах. Киара словно была моя и одновременно совершенно чужая девушка. «Киара!» — крикнул я, едва сдерживая направленную ненависть в мою сторону. «Девочка моя, что с тобой?» Бежал к ней как только мог, но обломки стены затрудняли мое передвижение. «Стой, где стоишь, волк!» — прорычала она, выставляя вперед ладонь, из которой исходил уже знакомый синий свет. «Девочка моя!» — удивленно пробормотал, останавливаясь. Сила Киары была громадна, и она в миг могла превратить меня в мокрое место. «Твоя ли?» — усмехнулась ведьма, растягивая на лице едкую улыбку. «Давай на чистоту. Вы трахнули меня, получили часть сил, а теперь наши пути расходятся». «Не нужно для этого было изображать влюбленных идиотов, и тем более ставить мне метки. Я могу снять их, если ты не знал». «Ничего не понимаю», — начал я. Так много хотелось спросить, а еще больше сказать. Зато мне удалось многое понять, и поверь, я смогла сделать правильные выводы. А теперь прощай. Дёрнулся вперед, но ноги словно приросли к полу. Попытался скинуть сапоги, но и это у меня не вышло. Призвать свою звериную сущность тоже не получилось. Волк просто отказался идти на зов своего хозяина. Не понимая, что именно происходит, снова рванул вперед и, не удержав равновесия, повалился на пыльный пол. Кричал ей вслед, умолял, чтобы она остановилась и не покидала меня, ведь я просто не смогу жить без нее. Но Киара не остановилась. Она плавно поплыла по коридору с каждой секундой, удаляясь все дальше и направляясь к центральному входу. Понимал, что если сейчас она уйдет, то я могу потерять ее навсегда. Перепуганные слуги словно не слышали моих приказов остановить ведьмочку. Их шок был вполне объясним. В памяти оборотней крепко сидела история о войне между нами и ведьмами, поэтому в данный момент я мог полагаться лишь на самого себя. «Ну, Рагнар, если и правда ты виновен в случившемся, то я тебе оторву голову». Призвал магию и попытался освободить ноги, но у меня вновь ничего не вышло. Собрав все силы, Шандарахнул по полу рядом с собой, отчего он миг превратился в мелкую крошку. Подскочив, словно ужаленный, кинулся вслед за любимой. Зверь внутри рычал, чтобы я поторопился и смог ее удержать. «Киара!» — прокричал, замечая мою девушку, удаляющуюся от дворца. «Киара, стой! Я люблю тебя, слышишь? Люблю!» Мне казалось, что если я сейчас открою перед ней душу, то она остановится и хотя бы выслушает, но чуда не произошло. У меня еще теплилась надежда ее задержать. Поэтому я призвал своего призрачного волка, который мгновенно понесся следом за разъяренной девушкой. Все надежды превратились в пепел, когда она, играючи создала магическую волну и отшвырнула моего зверя в сторону. В ее глазах плескалась дикая боль и печаль, причины возникновения которых я никак не мог понять. Мне оставалось совсем немного метров десять, чтобы заключить ее в свои объятия но любимая призвала портал и просто растворилась в воздухе, оставляя после себя горечь потери в синей магической дымке. «Нет!» — закричал, что было мочей. Черт, Нет! Нет! Нет! Девочка моя! За что?» Я упал на колени и прикрыл лицо ладонями. Из глаз брызнули жгучие слезы, которые не мог позволить себе ни один правитель. Но на данный момент мне было плевать. Она ушла. Бросила меня, даже не объяснив ничего. «В чём я виноват? Что такого сделал?» Прошептал, не убирая ладони с лица. «Рагнар!» Слезы мгновенно высохли. «Брат? Именно он причина всех бед. И дайте боги, чтобы я ошибался!» Поднялся с колена, не обращая внимания на шокированный взгляд отца, который только что прибежал из сада на шум, направился на поиски своего близнеца.